Глава 28. Я взглядом искал Аллу, но ее нигде не было видно. И у меня не было сил подняться и пойти поискать ее среди обломков вражеской техники. Майор Бар сказал, что среди наших гвардейцев потерь нет, но Алла-то не входит в мою гвардию, так что он мог не брать ее в расчет. Но для меня Алла была своей, и дело не в том, что придется объясняться с ее отцом, а в том, что я не мог допустить, чтобы она погибла. «Может, ей сейчас как раз требуется лечащий артефакт. У нее же нет лечащего артефакта Архипа Васильевича. И защитный клановый немного слабее, чем у моих гвардейцев. Просто потому, что у моих гвардейцев защитные другие артефакты от лучшего артефактора города Новосибирска. А может, и не только». Собравшись силами, я все же поднялся и увидел, как с одной стороны ко мне бежит плачущая Ольга, а с другой спешит Сергей. Сергей подошел первым. Протянув руку, он сказал с чувством. «Спасибо». «Ты снова спас жизнь. И не только мне, но и всему моему роду. Мы в неоплатном долгу перед тобой». Я кивнул, поджимая ему руку и автоматически ответил. «Сочтемся». И тут подбежала Ольга и с разгоном повисла на мне. «Витечка, Витечка, я так испугалась! С тобой все в порядке? Ты не ранена?» Спросил я, обнимая девушку и поглаживая ее по спине, чтобы успокоить. «Все хорошо» закивала та. «Тигр защитил нас с Леной от взрыва. Ну и пулеметы работали отлично, а я расстреляла весь боезапас». «Умница!» – похвалил я и спросил, снова оглядываясь. «А где Лена?» «Они с Аллой пошли смотреть меха», – ответила Ольга. «С Аллой? Смотреть меха?» – уточнил я и начал высматривать те места, где лежали мои трофейные мехи. «Я искал столб огня, в который должна была обратиться Алла, чтобы скрыть свою наготу, но не находил». «Да, с Аллой», подтвердила Ольга. «Они хотят опробовать». Договорить она не успела. Раздался скрежет, и один из мехов приподнялся, опираясь на металлическую руку. «У меня в голове пронеслось. Капец! Не добил меха, и сейчас он нападет на расслабившихся бойцов. Его срочно нужно обезвредить. И откуда только у меня взялись силы? Я сорвался с места и побежал к поднимающемуся металлическому монстру. Это был самый последний сваленный мною мех». Когда я дрался с ним, то ударил ему сгустком тьмы в спину, думал, что уничтожил, а он встает. Но когда я подбежал к этой махине, то увидел, что рядом с Мехом спокойненько стоит Лена и с интересом рассматривает шевелящегося металлического монстра. Мех пытался подняться, но у него ничего не получилось. Он скреп ногами по земле, выкапывая глубокие борозды, приподнимался на руках, а потом падал, вбивая землю плечом. Увидев меня, Лена счастливо воскликнула. «Скажите же, красавец!» «Кто управляет?» – спросил я, уже догадываясь об ответе. «Алла решила попробовать», – ответила Лена. И тут мех замер. Открылся люк, и оттуда выглянула совершенно счастливая мордашка Аллы. «Энергии не хватает», – радостно сообщила она. «Нужен кристалл энергии. У тебя случайно нет?» – спросила она у меня. Совершенно автоматически я достал из в кармана кристалл энергии и протянул его Алле. Она легко выскочила из меха и, чмокнув меня в щечку, сказала... «Спасибо». А потом, схватив кристалл, забралась обратно в меха. И только тогда до меня дошло, что она одета. Мой костюм был целым, хоть местами и сильно горел Получалось, что в этот раз Алла получше контролировала свою стихию, чем в кафе. Возможно, там она испугалась и выдала пламя по максимуму. Все-таки там был первый призыв питомца, А тут она была уже опытнее, а потом и спокойнее. Следовательно, справилась с контролем, хотя и не полностью, судя по обгоревшим местам. Некоторое время изнутри меха доносили скрежет и стук, а потом заработали серводвигатели, ровно и без перебоев. Мех поднялся, приняв вертикальное положение. Подвигло руками, привел в боевую готовность все свои орудия и почти сразу же отменил готовность. Потом шагнул еще раз. Все вокруг радостные запрыгали с криками «Ура!». Алена с жадными глазами посмотрела на того меха, который пал предпоследним. Я молча достал из теневого кармана еще один кристалл энергии и отдал его Лене. «Иди, пробуй!» Счастливая девушка рванула к лежачему меху. К счастью, вражеские пилоты этих чудо-машин были ликвидированы моими гвардейцами, поэтому я не переживал ни за Аллу, ни за Лену. Кстати, Лена справилась довольно-таки быстро, и вскоре ее мех тоже поднялся на ноги. Вокруг меня уже столпились мои гвардейцы, Сергей тоже подошел. «Как будем делить трофей?» – деловито спросил у меня майор Барс. «Наша гвардия в бой так и не вступила», – тут же сказал Сергей. Поэтому «Мы отказываемся от трофеев в пользу тебя, Виктор». Это было справедливо, и я кивнул. Но кроме Сергея, тут были две представительницы других кланов – Соколовых и Брагиных. И они как раз в бою участие принимали. Особенно Алла. Ее вклад в нашу победу был ощутимым, да и Ольга постаралась. Ей, пожалуй, даже сложнее было, потому что она совсем не боевая, а наоборот – хрупкая и нежная. Но это не помешало ей стрелять из пулемета. Словно услышав мои мысли, Алла остановила мех, вылезла из него и подбежала ко мне. «Витя, подари мне его!» – затараторила она. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Хорошо», – сказал я, приняв решение. «Этот мех – это твоя часть трофеев. Ты заслужила его!» «Ура!» – Алла запрыгала вокруг меня, а потом и вовсе кинулась обниматься и целоваться. Пришлось немного отстранить ее и сказать. «Вообще-то бой еще не закончен. Нужно помочь нашим семьям». А потом, добавил, обращаясь к Ольге, «Оля, с твоей частью трофеев мы потом решим, хорошо?» «Да, конечно», — согласилась девушка. А я обернулся к майору. «Нужно собрать мехи и подбитые машины и отвезти домой. Ну и оружие, боеприпасы. Все соберите». «Понял», — сказал майор и убежал отдавать распоряжение. Оставив гордейцев собирать трофеи, я взял с собой два трофейных меха, сам сел в Тигр. Со мной машину сели Ольга и Сергей. Взял еще трех бойцов на всякий случай. Запаслись патронами и отправились к усадьбе Соколовых. Она была ближе. Бой там все еще продолжался, так как силы противника были примерно равны. Но наше появление сломало картину боя. Защитники усадьбы, увидев нас, сначала запаниковали. Но как только поняли, что мы выступаем на их стороне, удвоили натиск. В результате победа была безоговорочной и сокрушительной. Как же был счастлив отец Аллы, когда увидел, что одним мехом управляет его любимая дочь. А когда узнал, что этот мех теперь принадлежит их клану, он и вовсе расчувствовался и всячески старался отблагодарить нас Сергеем. Сергей смущался, говорил, что его заслуги тут нет, но переубедить князя Соколова было невозможно. Однако слова о том, что граф Брагин все еще воюет, тут же настроили князя на деловой лад. Отдав распоряжение своим людям, он взял с собой 30 бойцов на БМП, тиграх и танки, и мы рванули к усадьбе клана Брагиных. Надо сказать, что к усадьбе Брагиных мы прибыли очень вовремя. Гвардия графа несла большие потери, держать оборону им было очень непросто. А тут мы, и все. Враг был разбит, без сожаления. И опять слезы радости, горячая благодарность, братания и так далее. «Леонид Сергеевич», — сказал я графу Брагину, — Оля проявила себя как надежный боец. Она использовала свой магический дар, чтобы позвать императорскую гвардию на помощь, когда на нас напали в кафе. И после, когда мы сражались за имени Сиротиных, она поддерживала нас стрельбой из пулемета. «Я хотел бы поблагодарить вас за вашу дочь и отдать вам часть трофеев». Увидев восторженный взгляд, который граф Брагин бросил в сторону мехов, я сказал, «Да-да, один мех ваш, это Олина часть трофеев». Мне, конечно, жалко было отдавать меха, но это было справедливо. К тому же из тех восьми, которые в качестве трофеев достались мне, вполне можно будет собрать минимум четыре». Я специально наносил мехом повреждения таким образом, чтобы из двух машин можно было собрать одно. Так что я не в накладе. Спасибо, с чувством, сказал граф Брагин. Тогда, если позволите, то вам, за помощь, мы отдадим часть трофеев с нашего поля боя. Потому что если бы не ваша помощь, то, боюсь, Ауля осталась бы без дома. На улице мы ее точно не бросили бы. С улыбкой ответил я. Граф Брагин как-то странно на меня посмотрел, но сказать он ничего не успел. Его перебил князь Соколов. «Мы тоже часть трофеев перегоним вам, Виктор. И вам, Сергей. Спасибо вам за помощь». «Может, тогда отметим победу?» – предложил граф Брагин. «Вынужден отказаться», – ответил я с сожалением. «Как-то слишком рьяно активизировались враги, и вооружение у них явно лучше, чем они могут себе позволить, и действуют нагло. Такое ощущение, что в игру вступил кто-то очень могущественный, поэтому мне нужно побыстрее ехать домой и продумать защиту». Я вообще удивлен, что до сих пор не напали на имени Свиридовых, боюсь, что для нас подготовили что-то похуже, чем просто обычное ночное нападение наемников. Сплюньте, тут же сказал князь Соколов. Не напали и хорошо, но если вдруг случится такая беда, вы не стесняйтесь, зовите нас на помощь. Непременно, ответил я, пожал руки к князю и графу, попрощался с Салой и Ольгой. При отцах они вели себя сдержанно. Потом забрал Лену, Сергея и своих бойцов, и мы поехали к имению Сиротиных. Нужно было завести Сергея домой и посмотреть, как там управились мои бойцы. Доехали быстро, без проблем. Майор Барс организовал сбор трофеев просто идеально. После того, как мои гвардейцы прошлись, остались только тела вражеских бойцов, но их утром заберут имперские службы. Попрощавшись с Сергеем, я сказал Лене садиться за руль, и мы отправились домой. Что-то я совсем обессилил. Хотелось уже помыться, поесть и лечь спать. Ведь я уже двое суток на ногах ехал и мечтал о том чтобы ничего не случилось чтобы мы спокойно прибыли домой и никто нам не помешал чтобы о моем существовании на время забыли все если бы все именно так и случилось то я был бы самым счастливым человеком но когда мы заехали во двор то встретил нас тревоженный архив васильевич и как только я вышел из машины он подошел ко мне и сказал наконец то я уже волноваться начал а что случилось спросил я насторожившись нам прислали приглашение в императорскую канцелярию «Но это же не сегодня нужно туда идти?» – с надеждой спросил я. «Виктор, Раф!» – зашептал Архипасильевич. «Это очень плохо».